Были серьезными и внимательными. Проходите, пожалуй, мы начнем с сахарного печенья и чая из трав. Вы любите травяной чай? Я его обожаю. Он лечит все от зубной боли до запора. Так что если вы будете питаться сбалансированно, а именно такую пищу я вам собираюсь готовить, вы забудете, что такое проблемы с желудком. Похоже, дело решилось к общему удовольствию, и комнату на втором этаже Рена уже считала своей. Позднее Рена заметила, что свою вечернюю чашечку травяного чая, Руби никогда не забывала подсластить доброй порцией виски Джек Даниэлс. Но эту маленькую слабость она Хозяйки прощала. Как простила и то, с каким выражением лица, Руби следила за тем, как она спускается сейчас по лестнице. «А я-то было понадеялась, что хоть сегодня вы приведете себя в порядок. У вас такие роскошные волосы. Вы никогда не пробовали убрать их с лица, сделать хвостик?» Тут же обратилась к ней миссис Белли. «Рена, детка!» «Такие красивые скулы нельзя закрывать. Открой их, похвастайся, дорогая. Я уже вижу, как ты убираешь назад свои густые волосы, и они роскошным ореолом обравляют твое личико и каскадом спадают по спине. Встряхни-ка головой, дорогая. Вот, что я тебе говорила. Боже, какая красота!» «Клянусь тебе, скоро каждая захолустная парикмахерская обзаведется твоим портретом!» Так говорил когда-то Ренни, один модный парикмахер, к которому ее привел море. Воспоминания заставили ее улыбнуться. «Не и так хорошо, Руби!» «Мисс Бейли настаивала, чтобы я к, к ней обращалась по имени. Это помогало ей забыть о своем возрасте». Как красиво вы сервировали стол! Спасибо, ответила Руби, и тут же огорченно вздохнула. На рукаве платья собеседницы темнело засохший пятно краски. Кстати, у вас еще есть время переодеться. А разве так важно, что на мне надето? Да в общем-то нет. С грустным видом пожав плечами смеялась Руби. В любом случае вы надели бы что-нибудь такое же мешковатое и ничуть вас не украшающее. Я бы и хоронить себя не позволила в подобном наряде. А я ведь старше вас лет на тридцать. Я уверена, мисс Ремси, что стоит вам хоть чуть-чуть постараться, и вы станете настоящей красавицей. Руби никогда не обращалась к Рэнни Как и как стальным постояльцам по имени. Мне все равно, как я выгляжу. Лишенные элегантности туфли на плоской подошве, бесформенное платье, тяжелые безжизненно свисающие пряди волос, огромные круглые очки, уродующие худое лицо девушки. Зрелище это навевало на миссис Белли тоску. Вы уже познакомились с Трентом? Сдержавшись Спросила Руби. Да, я встретила его наверху. В карих глазах Руби блеснул озорной огонек. Он очень милый мальчик, не правда ли? Честно говоря, я не думала, что он такой молодой. Молодой и слишком привлекательный для того, чтобы жить с ним под одной крышей, добавила Рена про себя. Только бы он меня не узнал. Мне кажется, вы говорили, что новый постоялец ваш родственник. Племянник, дорогая, племянник. Он всегда был моим любимчиком. Сестра его ужасно баловала. И я, конечно, ее за это ругала. Но она, как и все остальные, ничего не могла с собой поделать. Перед этим ангелочком еще тогда не могла устоять ни одна женщина. Когда он позвонил и сказал, что ему необходимо приют... На ближайшие три недели я поворчала немного, намекнув, что мне это жутко неудобно, но на самом деле очень обрадовалась.